Глава 21. Чемпион. Как следует поразмыслить над происходящим, мне не дали. Победителей необходимо было наградить, а еще нам, кажется, предстоял интересный разговор с представителями команды «Молнии Эфереса». «741!» – раздался над стадионом, усиленный динамиками голос комментатора. «Спускайтесь и подходите к красному баннеру». Толпа вновь восторженно взревела, и я прямо-таки почувствовал кожей, прикованные ко мне тысячи взглядов. Черт, все же какое неповторимое ощущение! Мы с Айлой, слегка друг к другу кивнув, вернулись в кабины своих каров и, не изговариваясь, лихо заложили крутой вираж. Болельщики охнули, а из динамиков послышалась бравурная музыка. Звукорежиссер хорошо знал свое дело. Айла, маг подбежал к нам высокий худощавый аккортет в ярко-желтом комбинезоне, видимо, один из организаторов. «Поздравляю! Вы лучшие на этом этапе!» «Спасибо!» — кивнул я. «Вставайте на подиум!» Меня подтолкнули, и я не стал сопротивляться. Минута славы продолжается, и даже слегка затянулась. Наверное, впервые за все эти кажущиеся бесконечностью дни я отвлекся. По-настоящему, пусть и ненадолго. Алвы, гнарфы, сопротивление – все это на какое-то время перестало быть важным. На меня нацелились десятки объективов фотоаппаратов и видеокамер, болельщики из vip зоны снимали меня на смартфоны, а над нашими головами нависли звукооператорские краны с микрофонами. «Почему вы все время в шлеме?» – задала вопрос симпатичная рыжая девушка с какого-то спортивного канала. «Покажите свое лицо поклонникам». Я хочу, чтобы меня любили не за внешний вид, а за мастерство, расслабленный мозг легко подсказал выгодную тактику общения с журналистами. Стадион накрыло многоголосым гулом. Разношерстная публика, и местные, прилетевшие к нам на землю ради отборочных инопланетяне, явно оценили мою позицию. Потом засыпали вопросами уже Айлу, которая оказалась не готова к такому вниманию. И акулы-пера сразу же окрестили ее скромницей, вновь вернувшись ко мне. Терзали нас, наверное, в итоге около четверти часа. Я даже стал опасаться, что мы привлекаем излишнее внимание. Но, к счастью, вездесущие организаторы в «Желтом», объявив о завершении пресс-конференции, безжалостно оттеснили журналистов, а нас буквально внесли на руках в просторный прохладный офис. За массивным столом темного дерева, слишком вычурным даже для такого помещения, сидел Вели с глубокого синего цвета кожей. Довольно редкого на фоне спокойных оттенков большинства представителей этой расы. На голове его покоилась пышная курчавая шевелюра, живущая, казалось, своей отдельной от хозяина жизнью. «Мак, желтый шлем!» – Белозуба улыбнулся Вели. «Я хотел лично поприветствовать тебя. Вижу, ты не очень рад». Смущает немного такое прозвище, как и в принципе использование такого приметного аксессуара. Но на общем совете мы решили, что вряд ли враги успеют среагировать так быстро. А вот принцесса, наоборот, сможет нас вытащить к себе. Когда доберемся до сол и в том случае, если она или ее доверенные люди смотрят телевизор. «Мой напарник просто не любит лишнее внимание к своей персоне», – опередила меня Айла. «Конечно же, мы оба вам благодарны за приглашение, Вели Арилан. Просто сами понимаете, эти журналисты...» «Понимаю», – вновь белозубо улыбнулся наш новый знакомый. «Значит, не будем терять понапрасну время. 26 точек в секунду – отличный результат». «Спасибо, Вели Арилан», – вежливо ответил я. «Не перебивай!» — курчавое гнездо на синей голове качнулось. «Такое достижение достойно награды. Как насчет завтрашней игры на Сол во втором составе молний?» У Айлы от неожиданности приоткрылся рот, а я настолько оторопел, что на секунду потерял дар речи. «И хорошо, потому что...» «Ха-ха-ха-ха!» — Орелан откинулся на спинке кресла — И громко от души расхохотался. «Разумеется, я шучу. Мои парни даже во втором составе делают двадцать семь. Но тебе есть куда стремиться, землянин. Завтра отборочные на соул. Так что я официально вас приглашаю принять участие». «Мы согласны», — не стал я отказываться. «И всех еще и там удивим». «Какой быстрый», — довольно сказал Орилан. «Мне нравится. Полетите с нами на фирменном космолете «Молнии» и «Фероса». Но не думайте о себе лишнего. Не вы одни показали хорошие результаты, и на борту будет довольно разношерстная компания. Вылет через два с половиной часа. Обслуга есть?» «Нет», — ответил я. «Только мы двое». Айла растерянно посмотрела на меня. «Ничего, выйдем и все объясню». «Скромно», — вновь одобрил Арилан. Подойдите к терминалу 44 заранее. А теперь свободны, собирайтесь. И вновь команда в желтых комбинезонах вынурнула, словно бы из невидимости, настойчиво проводив нас к выходу, по дороге всучив пропуска к терминалу. «Почему ты сказал, что нас только двое?» – набросилась на меня девушка. «А как же Света и Карл?» «Без паники», – осадил я ее. «Мы с тобой летим на Соул, как участники соревнований вместе с командой» а наши друзья стартуют отдельно на истребителе. Как только мы встретимся с принцессой и подтвердим свои личности и намерения, мы попросим ее разрешить им посадку». «Логично», — призналась Айла. «Еще бы. Не вижу смысла бросать в этой петле корабль. Но для начала нам нужно встретиться с Ами, от которой сейчас зависят все наши дальнейшие действия». «Кстати, кто это был?» — спохватившись, спросил я девушку. «Ты что?» – она искренне вытаращила глаза. «Это же Арилан Штрасс, племянник самого лорда Сапора. Он президент клуба «Молния Фероса» и чемпион на покое. Многие все бы отдали, лишь бы постоять с ним рядом, а ты...» «Эх...» – подруга Бена махнула рукой, а я едва заметно пожал плечами. «Теперь буду знать, и для меня, конечно, намного важнее, что этот старый вели с птичьим гнездом на голове, Член клана Сапора, А такие знакомства не помешают. Связавшись с Карлом, я передал ему инструкции, а потом мы с Айлой, не теряя времени, поехали на космодром. У 44-го терминала нас уже ждали. Шустрые рапаки приняли пропуска и проводили к выходу на поле, где нас и еще десяток счастливчиков подхватил приземистый автобус. Быстро домчав нас до каботажника и высадив, он покатил обратно с еще большей скоростью. Мы же загрузились в тесный салон и уже через пару минут стартовали к орбите. «Хотя бы долетим с комфортом», – довольно проговорил я, опустив сиденье и развалившись на нем полулежа. Айла молча кивнула. Видно было, что предшествующие события ее утомили. Да и я сам, честно говоря, начал засыпать. Все-таки бои в космосе, а потом сразу потрясающие, но все же изматывающие соревнования. Такое не проходит бесследно для организма. Другие победители отборочного тура тоже укладывались на боковую, но кто-то все же заказал у стюардессы Акартета каких-то явно алкогольных напитков, и теперь в салоне стоял оживленный галдеж. Еще раз проверив свой браслет и не увидев на нем теперь ни одной точки, я печально вздохнул как все ожидаемо, и провалился в сон.